Долгополов все ближе и ближе подавался к Волге. Примечал, что настроение крестьян в деревнях не больно-то спокойно. Крестьяне стали дерзки, на улицах гуртовались кучками, перешептывались, а то и громко говорили «Вот-то и к ним, где скоро припожалует царь Петр Федорович, велит всех дворян передавить, а землю мужикам отдаст». Долгополов всячески поддакивал. Как-то в селе Троицком черномазый парень, покупая шелковый для к и с е т а лоскут, посверкал на о с т а ф е острыми глазами молвил «Торгуй, торгуй, купец! Да поскорейче! А то нагрянет царь-государь, еще неизвестно, будет ли миловать торговых. Тоже кровушку нашу ладно в ы с а с ы в а е т е сальные пупы!» Толпа поддержала парня недобрым смехом. Долгополов Наскоро задернул воз д е р ю г а и с шуткой, с прибауткой Тронулся на большак, на главный тракт Там все-таки воинские разъезды рыщут На мужиков наводят страх Однажды застиг его в лесу вечер Быстро смеркалось, дождь накрапывал Навстречу ватага крестьян, все полпьяна За кушаками топоры, в руках дубины У иных за г л я н и щ и м и ножи за спиной смотанные кольцом веревки. Долгополов заорал вознице «Гони!» Лошади помчались. Внезапно, схваченный веревочной петлей Долгополов, под дружный смех толпы перелетел вверх пятками с воза на дорогу. Едва встал, его мотнуло в сторону, к о й к а к скинул с шеи петлю, слезливо сморщился и захныкал, повизгивая щенячьим, с подвойкой голосом «Ой, ой, ой!» Перед ним всплыл, как медведь, грозный солдат с ружьем в лаптях, усище сивый, горбатый нос разбит. «Кто таков? Кому служишь?» Сурово спросил солдат и стукнул ружьем в землю. ю г о с у д а р ы н али государю, держи ответ!» Взирая на солдата, как на своего избавителя от пьяных живорезов, Долгополов воскликнул «Вестимо, б л а г о ч е с т и в е й ш е й государыне Екатерине!» и отвесил солдату поясной поклон. «Ребята, вешай торгового по указу его величества императора Петра!» скомандовал солдат набежавшим мужикам. Душа Долгополова наполнилась ужасом. Он пал на колени, завопил «Вру, вру, вру! Ей-богу, вру! Со страху я!» Петра Федоровича законным государем почитаю. А от Катьки давно трекнулся. Она ведьма заморская, извести хотела государя нашего. Да бог! А, -а, а перебил солдат и в свирепой улыбке оскалил зубы. Слыхали, ребята, поносные речи на государыне Екатерину Алексеевну? А п о д а й т е г о с у д а ребята, нож повострее. Пороху на эту гниду жаль тратить. Мужики весело заржали. Долгополов затрясся, окинул толпу отчаянным взором, прошамкал, утирая слезы кулаком. «Братцы, сударики, да кто же вы сами-то? Сами-то вы за кого? За Петра Федоровича Третьего, а либо за государыню Екатерину? А тебе по что знать? Ах, братцы, за кого вы, за того и я!» Ватага еще пуще захохотала. «Братцы, я человек покладистый, я добрецкий человек, я вам, братцы, каждому на рубаху самолучшего канифасу оторву. Дарма!» «Да мы и сами возьмем. В долг. Поди поверишь? Ребята, хватай!» И толпа пыхтя бросилась к возу. Впереди всех бежал солдат в лаптях. х т а к м а на саван, ребята, оставьте, старичонки-то! Ха-ха!»